С тех пор, как было объявлено о помолвке и бальные хлопоты сменились подготовкой к свадьбе, Эмилиан ходила по дому мрачнее тучи. Ревновала, это понятно. Непонятно только к кому. Однажды утром в феврале, когда я помогала Ханне примерить свадебный наряд матери, в открытых дверях появилась Эмилиан. Она молча встала рядом и глядела, как мы разворачиваем папиросную бумагу. и извлекаем отделанное кружевом атласное платье. «Какое остромодное!» — скривилась Эмилин. «Ни за что бы не надела». «А тебе никто и не предлагает», — улыбнулась мне Ханна. Эмилин обиженно фыркнула. «Смотри, Грейс», — сказала Ханна. «Тут, по-моему, фата». Она нырнула в огромный гардероб. «Видишь? Вот она». «Да, мисс». Сказала я, помогая ей вытащить находку. Ханна взялась с другой стороны, и мы развернули тонкую вуаль. Очень похоже на маму. Заказать самую длинную и тяжелую фату. На самом деле фата была прекрасна. Изысканные брюссельские кружева, расшитые по краям жемчугом. Я подняла ее вверх, чтобы полюбоваться. Будет удивительно, если ты не споткнешься по пути к алтарю, сказала Эмилин. Ты ничего не разглядишь за этими жемчужинами. Я справлюсь, пообещала Ханна и взяла сестру за руку. Тем более с такой подружкой невесты, как ты. Эмилин тут же потеряла всю извивительность и горько вздохнула. Я не хочу, чтобы ты выходила замуж. Все сразу станет по-другому. Конечно, согласилась Ханна. Ты сможешь заводить любые пластинки, и никто не будет ругаться. Не смейся, надулась Эмилин. Ты ведь обещала не уезжать. Я приложила фату к голове Ханны, стараясь не помять прическу. Я обещала не устраиваться на работу и сдержала обещание, напомнила Ханна. Я не говорила, что не выйду замуж. Говорила. Когда? Всегда. Ты вечно повторяла, что ни за что не выйдешь замуж. Это было раньше. Раньше, чем что?» Вместо ответа Ханна попросила. «Эмми, ты и не снимешь с меня медальон. Я боюсь, что застежка зацепится за кружево». Эмилин расстегнула медальон. «Но почему, Тедди?» — спросила она. «Почему ты должна выйти замуж именно за Тедди?» «Я никому ничего не должна. Я просто его люблю». Нет, не любишь. На какой-то миг Ханна заколебалась, но тут же ответила: нет, люблю. Как Джульетта Ромео? Нет, но тогда тебе нельзя за него выходить. Ты должна оставить его кому-то, кто полюбит его именно так. Никто не сможет любить как Ромео и Джульетта, возразила Ханна. Они всего лишь книжные герои. Эмилин пробежала пальцами по гравировке на медальоне. Я смогу. В таком случае я тебе не завидую, шутливо сказала Ханна. Вспомни, что с ними случилось. Я отступила на шаг и посмотрела, как сидит Фата на головке Ханны. Очень красиво, мисс. Дэвид был бы против, внезапно сказала Эмилин, раскачивая медальон как маятник. Ему бы Тедди не понравился. При звуках имени брата Ханна съежилась. Небось ребенком Эмилиан. Она попыталась поймать медальон, промахнулась. И хватит размахивать медальоном, ты его сломаешь. Ты просто хочешь сбежать, резко сказала Эмилиан. Глупости. Дэвид сказал бы то же самое. Он бы решил, что ты меня бросаешь. Как бы мне хотелось с ним поговорить, низким голосом призналась Ханна. Я стояла рядом и увидела, как подозрительно заблестели ее глаза. Эмилин промолчала и только крутила медальон, выписывая в воздухе восьмерки. В комнате воцарилась тишина. Я поправила фату и заметила небольшую зацепку. Надо будет починить. «Ты права», — нарушила молчание Ханна. «Я хочу сбежать. И ты, как только сможешь, сделаешь то же самое». Когда я гуляю по имению, мне иногда кажется, что из ног вырастают корни, привязывая меня к этой земле. Если я сейчас же их не оборву, жизнь будет кончена, и когда-нибудь я стану просто еще одной из надписей на фамильном кладбище».